Книга третья. Конец и начало. Когда цикада вылезает из земли, чтобы завершить круг своей жизни, она похожа скорее на жирную перепачканную личинку, на червя, а не на крылатое создание. С трудом карабкается она по древесному стволу, и, кажется, ноги у нее чужие, с такими усилиями так неловко она их передвигает, будто еще не научилась ими владеть. Наконец, мучительный подъем окончен, и передними ножками она вцепилась в кору. И вдруг легкий треск, и верхняя одежка ее аккуратненько раскрывается на спинке, точно расстегнулась молния. Медленно насекомое начинает через щель выпрастывать из одежки тела, голову, всю себя. Медленно, медленно завершает она это поразительное действо и медленно выползает под солнечный луч, оставив позади бурую покинутую оболочку. Живая простейшая протоплазма, чуть зеленеющая, долгое время неподвижно лежит на солнце, но если набраться терпения и понаблюдать за ней еще, увидишь чудо изменений и роста, которое совершается у тебя на глазах. Через некоторое время в этом теле начинает пульсировать жизнь. Оно делается плоским, и точно хамелеон меняет цвет, а из крошечных отростков на спине с обеих сторон – Постепенно возникают крылья, они растут все быстрее и быстрее прямо на глазах, и вот уже мерцают на солнце прозрачные радужные крылья, вот они уже трепещут, чуть заметно, потом быстрей, и вдруг с металлическим шелестом рассекают воздух, и новорожденное создание вольно взмывает вверх, в иную стихию. Осенью 1929 года Америка была подобна цикаде. Она подошла к концу и к началу. 24 октября в Нью-Йорке на Уолл-стрит в здании с мраморным фасадом внезапно раздался грохот, который услышала вся страна. Мертвая изношенная оболочка былой Америки треснула на хребте и распалась, И начало выходить наружу нечто живое, меняющееся, страдающее, что было заключено внутри, подлинная Америка, та Америка, что существовала всегда, та, которой еще предстояло обрести себя. Она вышла на дневной свет оглушенная, сведенная судорогой, изувеченная оковами неволи и долгое время оставалась в оцепенении, полной еще скрытых жизненных сил и ждала, терпеливо ждала следующей стадии своего превращения. Перед взором тех, кто стоял во главе государства, так долго маячил призрак мнимого процветания, что они уже забыли, какова Америка на самом деле. Теперь они ее увидели, увидели ее новый облик, ее первозданную грубость и ее силу, И, содрогаясь, отвратили от нее свой взор. «Верните нам нашу износившуюся оболочку», — сказали они, — «нам было в ней так удобно и уютно». И еще они попытали магию слов. «У нас все прочно и благополучно», — говорили они, пытаясь убедить самих себя, что, право же, ничто не изменилось, все как было. Так и осталось. Было, есть и прибудет во веки веков. Аминь. Но они ошибались. Они не знали, что домой возврата нет. Америка оказалась на переломе. Что-то в ней кончилось, и что-то начиналось. Но никто не знал, что же теперь начинается. И из-за этой перемены, из-за неуверенности и несостоятельности тех кто возглавлял государство, росли страх и отчаяние, а скоро подкрался и голод. И только одно было несомненно, хотя никто этого еще не понимал. Америка оставалась Америкой, и какой бы она ни стала, она останется Америкой. Джордж Уэббер был растерян и напуган не меньше других пожалуй, даже больше ибо в придачу к кризису, который переживала вся страна, в его жизни тоже наступил перелом. Как раз в эту пору и для него тоже что-то кончилось и что-то начиналось. Кончился любовный союз, хоть еще и не прошла любовь. Начиналось признание, хоть еще и не пришла слава. В начале ноября... Напечатана была его книга, и это событие, которого он ждал так долго и с таким страстным нетерпением, привело совсем не к тому, на что он надеялся. В эту пору своей жизни он узнал много такого, чего прежде не знал, но далеко не сразу, лишь в последующие годы, дано ему было понять, что перемены в нем самом связаны с куда более серьезными переменами в окружающем мире.